Глава тридцать седьмая. Злата. Едва щелкает дверной замок, я вскакиваю на ноги и несусь в прихожую. Проверяю пояс шелкового халата, завязываю его потуже и обещаю себе, что буду вести себя разумно. Но едва вижу Данила и стошно кричу. «Где ты был ночью?» Миронов закрывает дверь на замок и оборачивается. Одного взгляда на него хватает, чтобы понять, где он провел эту ночь и с кем. Внутри закипает злость. За эти годы мы много раз надолго расставались, на 3 недели, месяц, два, и всегда, когда встречались, я понимала, что у него никого не было. Сейчас тоже всё на лице написано, да он и не скрывает. Я спросила: "Где ты, мать твою, был прошлой ночью?" Снова кричу. Даниэль слегка прищуривается, окидывает взглядом с головы до ног, заставляя меня чувствовать себя некомфортно в расстроенном виде. В этот момент понимаю, что держу в руке пустой бокал. Я пила вино, пока не уснула. размахиваясь и швыряя в него этот бокал. Данил уклоняется. Бокал врезается в стену и разбивается на сотню осколков. Поговорим, произносит Миронов спокойно, смотрит прямо. истерики ему устраивать бесполезно, спасибо его родным, на него это не действует. Прошу, делаю демонстративный жест, приглашая в комнату. Миронов разывывается и идёт первым. Он присаживается на диван, ждёт меня. Понимаю, что он хочет сказать, и иду нарочито медленно, чтобы оттянуть момент. Он всё решил. Он приехал не советоваться. От тебя за километр разит этой деревенской шлюхой, выплёвываю, не удержавшись. Ты обещал, что не будешь изменять, ты слово мне дал. Я его не сдержал, отвечает он честно, смотрит на меня. Мне жаль. Я закрываю глаза, отворачиваюсь. Пожалуйста, прости, произносит он. Я не смог удержаться. Сколько раз не смог удержаться, фыркную. Я проснулся и первым делом поехал к тебе. Я не верю, качаю головой. Просто не верю. Каждый раз, когда эта шлюха появляется, это как пацан бросаешь всё и бежишь к ней. Не шлюха у нас тут ты, я верно понимаю ход мысли. Говорит Данил ровно и чётко, каждым словом ударяя словно пощёчиной. Я вздрагиваю. Ты говорил, что простил меня? Я простил и даже забыл, как ты на протяжении месяца трахалась с моим начальником. Но с чего ты взяла, что можешь оскорблять при мне мать моего ребёнка? И тебе за это ничего не будет. Ты считаешь, что я не смогу тебя осадить? Ты говорил, что у вас всё в прошлом. Злат, Злат, зовёт Данил, тянется к моей сумке, но я дёргаюсь, отбирая ладонь. Откидываюсь на спинку кресла и молча наблюдаю за тем, как он снимает кольцо, кладёт его на стол. Всё кончено, спрашиваю я. Мы договорились, что будем ценить и уважать друг друга. В этот раз не справился я. Да, на этом все. Ты просто уходишь или уходишь к ней? Это были хорошие три года, говорит Данил. Спасибо тебе за них. Спасибо, что была рядом, когда была нужна. И не маячила, когда нет. Дополняю я со смешком. Не представляю, как эта девочка будет с тобой справляться. Жить без ласки, без поцелуев. Как она собирается тебя тянуть? Хотя ради денег женщины способны на многое. Ты считаешь, меня можно любить только из-за денег? спокойно спрашивает он, смотрит пытливо. Я тебя любила просто так. А ты? Ты её любишь? Так сильно любишь, несмотря ни на что? Боже, Данил, ты не понимаешь, что ли, не видишь со стороны, во что превращается твоя жизнь, когда ты с ней? Она сбежала с собственной свадьбы, и ты на это повёлся. Она снова втянула тебя в безумную авантюру. Что о тебе говорить будут? Какие сплетни полетят? Ты думаешь, я не вижу ситуацию и решила мне её обрисовать? Осикает он. Не видишь, судя по всему. Тушуюсь я. Я считаю, мы хорошо жили эти годы и так же хорошо и спокойно нам нужно развестись. Заявление подадим в самое ближайшее время, не вижу смысла тянуть. Спешишь освободиться. Квартира в Москве твоя, ты сама её выбрала, сама обустраивала, ипотеку я закрою в этом году, скорее всего, ближе к осени, об этом не беспокойся. Мне ничего не надо. Как хочешь, равнодушно соглашается Данил. Квартиры я хотел бы отблагодарить тебя за то, что всегда входила в положение и вела себя умненько. Она не будет себя вести умненько, ты ведь понимаешь это. Она как всегда будет делать, что вздумается, ни на кого не обращая внимания. Ты сказал, что не хочешь детей, я приняла твою позицию. Что сделала она? Просто родила и всё. Не то, что не спрашивая тебя, даже не ставя в известность. Тебе самому не страшно, к кому ты уходишь? Пиздец, Данил, ты собираешься уйти к человеку, который способен свалить с собственной свадьбы? Я так радовалась, когда она вышла за Яшина. Казалось, что все теперь в безопасности. Чего тебе не хватало, вот скажи, чего? Это необъяснимо, Злата, отвечает Данил. Наши глаза встречаются, и мне становится не по себе. Когда мы женились, я предполагал, что первый не выдержишь ты и сбежишь от меня к более живому и вовлечённому человеку. Скажи честно, ты так и не простил меня? Так и не простил за то, что было 4 года назад? К этой теме возвращаешься всё время ты, и я ни разу тебя не попрекнул, но ты не простил. Он вдруг наклоняется, смотрит мне в глаза и произносит: "Не простила себя ты, малышка, когда-то ты сделала мне больно, боль от того я чуть не погиб в ту ночь, как всё узнал. Я тебе говорил, что виноват во всём сам, но ты упорно отказываешься это понимать". Данил говорит, как всегда ровно, но я чувствую, как слёзы текут по моим щекам. Я не представляю, как жить без него и не понимаю, как удержать А нужно это сделать, продолжает он. Нужно простить себя. Злата, девочка моя хорошая, эти 3 года показали, что мы можем существовать бок о бок, но мы не нажили ничего, что было бы страшно потерять и тебе, и мне. Это не правда. Это правда. Не знаю, что меня ждёт в новых отношениях. Честно говоря, я в полном ахуе от того, что происходит, и у меня башка болит, когда начинаю думать, как всё это разворачивать. Но я хочу попробовать. А тебе пора простить себя за измену мне. и начать все с чистого листа с другим человеком. У нас не получится. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Он вздыхает. Но не так, как нужно любить жену. Ты мне не чужая. Мне не безразлично твоя жизнь, и я буду по тебе скучать. Но я хочу, чтобы мы оба попробовали что-то новое. То, что мы построили, не совсем здраво. Откуда ты знаешь, что здраво, а что нет? В фильме посмотрел? Друзья рассказали? Я просто знаю. У тебя ничего не получится. Говорю быстро. Ты ведь понимаешь, что не получится с твоим характером, с твоим отношением к людям и жизни. Ты был трудным ребёнком, трудным подростком, у тебя мало друзей, а она, она не станет сидеть с тобой на хуторе, не станет терпеть твоё плохое настроение, за ней бегать надо, а тебе в 20 лет этим было скучно заниматься. Она будет жить в Ростове, а ты снова останешься один. Прекрасно знаешь, как на тебя действует одиночество. Ты ещё вспомнишь меня, вспомнишь, а будет поздно. Я буду рад, если будет поздно, говорит он быстро. Тянется и целует меня в щеку. От его касаний мне больно становится. Я поднимаю руки, хочу его обнять, поцеловать, но Данил отворачивается. Езжай в Москву сегодня же. Попроси Раису Германовну, чтобы собрала все твои вещи на хуторе. Там их немного, она справится. От квартиры не отказывайся. Твой отец, несмотря на пыль, что пускай от в глаза беден, он не сможет тебе помочь. А я не хочу, чтобы тебя еще кто-нибудь откуда-то выгонял. Пусть самым большим подонком в твоей жизни буду я, окей? Я фыркну и не готова шутить на эту тему. Нам только по 31 году, у нас ещё всё может получиться, всё, что мы захотим, заканчивает Данил. Столько позитива аж тошнит. Мне жаль, если тебя тошнит. Хорошо, я приму твой прощальный подарок, Данил, но счастья пожелать не могу. Я понимаю. С этими словами Данил поднимается. Разговор закончен. Он продлился около 5 минут. По мнению Миронова, этого времени недостаточно, чтобы изменить жизнь. А своим счастьем я позабочусь сам. Мой юрист пришлёт тебе бумаги, всё подпиши. Через месяц будем свободны. Данил идёт к выходу. Я слышу, как закрывается дверь, щёлкает замок. Качаю головой. Возможно, Данил в чём-то прав. Он всегда был холодным и будто себе на уме. За мной ухаживал его босс, и я в какой-то момент просто сдалась, потом жалела, особенно когда Данил нас застукал и после этого чуть не погиб. Зойв собрался уходить из семьи ко мне, но я попросил этого не делать. Было так страшно, что Данила может не стать. Пока сидела у его постели, поняла, что люблю. Люблю так, что никто другой не нужен. Молилась, чтобы пришёл в себя, и он пришёл. Открыл глаза и посмотрел на меня. Тогда я осознала, что раньше Данил не был со мной холоден. Равнодушным он стал, начиная с момента ДТП. Я пообещала самой себе, что всё сделаю, чтобы вернуть его, но эта сельская шлюшка появилась из ниоткуда, понятия не имею, чем она его взяла. Спорить с Данилом бесполезно. Враждовать глупо, и я ни за что на это не пойду. Видит Бог. Я пыталась наладить с ней контакт, пыталась дружить. Что в итоге? О нашем с Мироновым разводе все будут говорить. На его хуторе меня и так не любят, представляя, как порадуется, что он меня бросил. Да еще и притащил за собой местную. К тому же с лялькой. Да они отчасти сопьются всей деревней. Набираю номер Кузнецовой, но сучка не берет. Что ж, тогда я нахожу в списке другой контакт, Прикладываю телефон к уху. Если Кузнецова Сунятся на хутор, её будет ждать самый тёплый приём. Посмотрим, как сильно она его любит.